Я поймал себя на том, что пытаюсь подсчитать, сколько в Москве может стоить огромный буро-красный лобстер, но делаю это как-то странно. Вспоминаю равно ему по цене плеер с наушниками, прикидываю, за сколько такой плеер идет в Москве, и получается, что одна клишня лобстера стоит больше месячной зарплаты ведущего программиста. «Послушайте, Костя прервала мои подсчеты Алла, Что вы хотите купить своей жене?» «Жене?» – переспросил я. «Вы хотите сказать, что не женаты?»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 Мои жалели, вздохнул я. О чем хоть говорят-то? Над нами издеваются. На экране возникло узкоглазое астматическое лицо Черненка. Клевещут, что якобы генсек шибко приболел, перевел спецкор. И точно последний месяц никто не провожает, не встречает. Вот смеху-то будет, если помрет. А знаешь, анекдот оживился спецкор? Значит, мужик на Красную площадь на очередной похороны ломится. Милиционер спрашивает. «Пропуск, а мужик у меня абонемент».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 Следующая девица, надо отдать ей должное, прилично подраздела ведущего, но в конце концов и сама осталась в трогательных панталончиках. Ей просудили поощрительный приз «Тур на Багамы». «Слушай, сосед», — сказал мне спецкор, — «у меня тут в Париже есть знакомая, Матлен. Я ее в прошлом году в дом жюри снял, тоже журналистка. Возможно, завтра я не приду ночевать». «Ну, конечно, с ней в одной койке поинтереснее, чем со мной». «Конечно, так вот ты не волнуйся, а главное, не поднимай шума».